Глава 19 Надо признать, Хьюберт Финн был не в себе. Корт не понял это, оценив выражение его лица. Ему вспомнился друг, перенесший сотрясение мозга после удара головой о дверь железнодорожного вагона. Сперва он потерял сознание, но тут же пришел в себя и принялся заверять окружающих, что с ним все в порядке, после чего отправился по своим делам а несколькими часами позже снова лишился чувств. Кьюберт, да нелепово опрятный, если не считать струйки засухшей крови на лице, моргнул и потрогал лоб. — Крайне странно, — повторил он тем же благостно полупьяным голосом. Тетлер соскользнул на пол. — Я, знаете ли, не в состоянии вспомнить. Не шевелитесь, сэр! — Позвольте спросить, мистер Кортни, как вы здесь оказались? Не могли бы вы оказать мне услугу эстетического свойства, а именно снять этот весьма неказистый плащ а за одну и шляпу? — Послушайте, с головой впрямь творится нечто неописуемое. — Боли нет, но ощущения весьма диковинные. Не припоминаю, чтобы после ужина я переусердствовал с бренди. Кого. Спросил Кортни, чувствуя сухость в горле. Кого вы последним видели в этой комнате, мистер файн На лице Хьюберта легла тень легкого удивления. Кстати говоря, ответил он, осторожно ощупывая лоб кончиками пальцев. Вот еще одна загадка. Не припоминаю, как я здесь оказался. Последнее, что отчетливо помню. Это как сижу в библиотеке и читаю вечернюю газету. Эта комната не вызывает у меня ассоциаций столь приятных, чтобы появилось желание проводить здесь время. Пожалуй, мне будет полезно сходить умыться. Да, да, я просто обязан сходить и умыться. — Сядьте, мистер Фейн! — воскликнул Кортни, когда Хьюберт встал, но тут же зашатался на длинных тонких ногах. — Не двигайтесь! «Оставайтесь на месте, вы ранены!» «Я... что?» «Вы ранены!» «Ну что за глупости, любезный сэр!» Вежливо молвил Хьюберт и упал ничком. Не понимая, как быть, Кортни в отчаянии огляделся по сторонам. И как раз вовремя, чтобы увидеть, что на него смотрит еще один человек. В открытом окне забеспокоенными, иссеченными дождем шторами виднелись голова и плечи сэра Генри Мэривейла, укутанного в прозрачный клеенчатый дождевик с натянутым на шляпу капюшоном. А если добавить свирепый взгляд из-под запотевших очков, станет ясно, что слабонервным это зрелище не предназначалось. — Что здесь происходит? — осведомился гэм Кто поставил лестницу? — Это я. Надо было как-то забраться в дом. Кортни едва не завопил от радости. Такое он испытал облегчение. — Входите, говорите, что делать. — <къем> Я думал. Гэм умолк, повел носом и многозначительно указал пальцем на Хьюберта Фейна. А с ним что случилось? — Это вы мне скажите. Гэм с трудом сумел протиснуться в окно после чего запутался в шторах и едва не сорвал их с карниза, а затем спрыгнул на пол с грохотом, от которого содрогнулся потолок, и, оставляя за собой мокрый след от развивающегося дождевика, подошел к дивану и склонился над бесчувственным телом. «Сотрясение!» — заключил он, осмотрев Юберта Фейна. «Причем серьезное. Что за чертовщина? Забудьте о нем!» Выпалил Кортни, что было не очень-то вежливо по отношению к дяде Хьюберту. «Ступайте наверх!» На миссис Фэйн совершили очередное нападение. Убийца вколол ей дозу стрихнина, и доктор Низдейл говорит. За спиной у сэра Генри загремели ботинки. В комнату спрыгнул Мастерс, а за ним инспектор Огню, и оба стали отряхиваться, подняв вокруг себя облачко мелких брызг. По паркету растекали сверкающие лужицы дождевой воды. «А что в этом доме не принято впускать гостей по-человечески?» гневно выпросил Мастерс. «Последние десять минут мы только и делали, что колотили в дверь. Звонок-то не работает!» «Вы что, не слышали?» — крикнул Кортни. «Там наверху миссис Фейн. Ее снова отравили стрихнином. Я позвонил врачу». «Кто-то пробрался в комнату, когда я отлучилась, и вколол миссис Фейн целый шприц стрихнина. Ей совсем худо!» «Неужели?» — равнодушно заметил Г.М. Кортни не сразу осознал значение этого слова, отметил безразличный тон, которым оно было сказано, и даже о смысле все это все равно ничего не понял. «Сэр Генри, вы спятили!» «Вы, господа, что, все спятили?» «Почему стоите столбом?» «Говорю же, ей вкололи целый шприц!» «Когда я нажал на поршень, с иглы сорвалась единственная капелька. Я коснулся ее языком, и она оказалась горькой!» «Ах, вот оно что!» Не снимая мокрого дождевика, гэм глянул за плечо. «Говорите, языком коснулись?» «Вот именно!» «Ну-ну!» «А кончик языка впоследствии онемел?» — Нет. — Вы в этом уверены, сынок? — Абсолютно. — Значит... Снова повернулся к нему Гэм. Это был не стрихнин. Стало тихо. Если забыть, что за окнами хлестал дождь. Мастерс и Огню с напыщенным видом стояли без движения, сукоризны поглядывая на Кортни. Тот в ответ прожигал их обезумевшим взглядом. «Не мог бы кто-нибудь...» — донесся с пола тактичный голос. «Подобродя душевной, помочь мне подняться. Самочувствие у меня прекрасное, но... Двигательные рефлексы почему-то перестали быть таковыми в общепринятом смысле этого слова, что весьма досадно». «Огоню! Сэр, отведите этого малого в его комнату». Вилл Гэм. «Ему крепко досталось. Ступайте». Когда Огню бросился выполнять приказ, сэр Генрих Мура посмотрел на Кортни и продолжил. «А я на всякий случай проверю состояние миссис Фейн». «Так что же это такое?» — спросил Мастерс. «Что тут происходит, мистер Кортни?» Когда Кортни начал вводить его в курс дела, Мастерс обошел вокруг дивана, осмотрелся и поднял с пола тяжелую каменную вазу, на шершавой поверхности которой не могло остаться отпечатков. Привесив 10-12 фунтов, эта ваза представляла собой грозное оружие. Мастерс взвесил ее на ладони. не однако, был краток и в самом скором времени проследовал наверх, вдогонку за сэром Генри. В коридоре второго этажа шел неразборчивый разговор. Миссис Пропер и Дейзи, кутаясь в многочисленные одежды так, словно готовились покинуть горящий дом, оживленно, но куда сбивчивее, нежели хотелось бы, посвящали Энн в события последнего часа. — Вот он наш доктор-кудесник! — возопила миссис Пропер, вцепившись в рукав проходившего мимо нее сэра Генри. — Сюда, сэр, войдите, поглядите на миссис Фейн! «Ну-ка, пустите! Пустите, кому сказано! Я!» С этими словами ГМ протиснулся в спальню, сбросил дождевик и склонился над Викифорина. Взял ее безвольную руку, прощупал пульс. Легонько провел пальцами от ушей до подбородка и вокруг шеи. Приподнял века и взглянул на радужную оболочку. Все эти телодвижения оказались зловещими, как никогда. Но Корт не видел, как с лица сэра Генри спадает пелена тревоги, а дыхание возвращается к размеренному ритму. — Ну как она? — спросил Кортни. — Что с ней? — Ничего. — Ничего? — ахнула Энн. Женщины сгрудились в дверях и заглядывали в спальню, будто персонажи с рисунка Уильяма Хогарта. — То есть она ничем не отравлена? — Ничем. — подтвердил гм поскольку хлорал-гидрат в снотворных пилюлях за отраву не считается. — Ах, штаб меня, новые паникеры! Теперь рассказывайте, что это за переполох от грабителя. Мы заглянули к Адамсу, а он по потолку бегает, говорит, дал вам винтовку. Покосился он на Кортни. — Чтобы было чем отстреливаться от преступника. — Какого еще преступника? Миссис Пропер в кружевной шапочке поверх папиллоток покрепче запахнула свои халаты, пледы и стеганые одеяла. — Был здесь грабитель. Это как бог свят! — с жаром объявила она. — Не верите, да куда изи спросите? — Как он попал в дом? — Через окошко. — Какое окошко? — Я покажу. — Вот это другое дело. — Пусть наша девица спокойно поспит. Женщины выпорхнули из комнаты, а ГМ, выключив ночник, вышел за ними в ярко освещенный коридор, где встретил перепуганного Фрэнка Шарплеса. Тот, в промокшей фуражке и прорезиненном плаще, длинными шагами поднимался по лестнице. — Добро пожаловать! — глумливо усмехнулся ГМ, сопроводив эти слова широким, но извительным жестом. — Чем больше, тем лучше. Да продолжится вечеринка. Сынок, вам не приходило в голову, что проще переехать сюда, и дело с концом? Миссис Пропер обратилась в камень. Не в буквальном смысле, но впечатление было именно таким. — Я должен был увидеть Вики. — выдохнул Шарплес, вытирая мокрое лицо. — С ней все хорошо. — Она в полном порядке. Я звонил майору Адамсу, хотел поговорить с Виллом, и майор сказал «Ага». Могу представить, что он сказал. Не стойте! Держитесь подальше от этой двери. Пусть девушка отоспится». Он повернулся к миссис Пропер. «А теперь, мэм, покажите мне окно, через которое влез ваш грабитель». «Сэр!» Миссис Пропер стремительно приближалась к состоянию, граничившему с бешеной яростью. — вы же не позволите этому... этому убийце! — Какому еще убийце? — перебил ее Шарплес, и миссис Пропер ткнула пальцем в его сторону. — Это был он! Богом клянусь! Это он залез в окошко! Шарплесс на чьем лице отразилось неописуемое, запредельное изумление. Стащил из головы фуражку и встряхнул ее, забрызгав при этом миссис Пропер, а чего-то спряталась за широкую спину сэра Генри, схватила его за руку и поволокла к двери чуть дальше по коридору. Включив свет, гэм увидел необжитую, а потому неприветливую спальню с двумя выходившими на юг окнами, одно из которых было полностью открыто. На образовавшемся сквозняке пузырились промокшие шторы из цветастого критона. «Вот!» — воскликнула миссис Пропер, указывая на окно. «Там за окошком железная труба, и Дейзи говорит... А мы как раз были наверху на третьем этаже, прямо над этой комнатой. И Дейзи, значит, говорит... Тетушка, там кто-то по трубе постукивает, а я говорю, нет, кто-то по ней взбирается». «И мы обе давай смотреть в окошко, но без толку, разве что услышали, как этажом ниже поднимают раму». «В таком случае откуда вы знаете, что это был капитан Шарплес?» «Сказала же, знаю! Только не рассказывайте, что это не он! Знаю, и все тут! Это был капитан Шарплес, вот он стоит! Правильно, Дейзи?» «Ой, тетушка, не глупите!» Это звалась чуть не плача Дейзи. Капитан Шарплесс никогда не полез бы по водосточной трубе. «Старушка рехнулась!» — провозгласил Шарплесс, но тут в спор вмешалась невозмутимая Энн Браунинг. «Знаете что, миссис Пропер? – начала она, ласково приобняв кухарку за плечи. «Почему бы вам с Дейзи не заварить всем чаю? Теперь вы в полной безопасности, ведь здесь наш кудесник доктор, а чай никому не повредит». Я что-нибудь надену, приведу себя в порядок и спущусь вам помочь. — Это! — прорычал ГМ после того, как выглянул в окно, отчего у него снова запотели очки. — Первая здравая мысль, озвученная в вашем чокнутом домохозяйстве. Ступайте! Брысь отсюда все как один! Хотя Шарплес задержался в коридоре, очевидно, в надежде увидеть Вики после того, как Кэн закончит наряжаться. Миссис Пропер и Дейзи отправились вниз по лестнице, понукаемые Филом Кортни и сэром Генри. В дальней гостиной последние обнаружили Мастерса, ожидавшего их чрезвычайно мрачным лицом. — Ну что, сэр, цела невредимо невредима, — выдохнул Гэм. — Хотя наш приятель сделал еще одну попытку. — Укол? — побледнел Мастерс. — Да. Старший инспектор уже снял плащ и котелок. Фил Кортни запоздало следуя его примеру, бросил промокший макинтош на каменную плиту перед очагом. Итак, сэр, последняя деталь головоломки встала на место? Ах, мастер сынок. Ну, конечно, она встала на место. Это неизбежно. И мы, похоже, тебе избавлены от множества проблем. Может быть. — Так или иначе, вынужден признать, что в итоге вы оказались правы. Не вижу смысла идти на новый риск. Поскольку дело обрело завершенный вид, не пора ли провести для нас обещанную демонстрацию? — О какой демонстрации речь? — устало спросил Кортни. — Сэр Генри собирался показать, как убили Артура Фейна. Угрюмо ответил Мастерс. Повисла пауза, наполненная нескончаемым плеском дождевой воды. «Выходит, вы все знаете?» — уточнил Кортни. «О, да, сынок. Знаем мы кто и как и зачем. Теперь смотрите!» Фил Кортни поверить не мог, что следствие завершено. Охваченный благоговейным трепетом, он поежился от пробежавшего по спине холодка. Он все еще соображал хуже обычного и даже отдаленно не представлял, кто, как и зачем убил Артура Фейна. Гэм деловито приступил к подготовке. Положил клеенчатый дождевик на диван и отодвинул его к стене, освобождая середину комнаты. Отнес торшер с длинным проводом к тому креслу, где незадолго до убийства сидела Вики Фейна. Очистив столешницу, передвинул в центр гостиной телефонный столик, изготовленный из красного дерева, и проворчал. — Надо обустроить все именно так, как было. Приведите кого-нибудь. Тем временем Энн Браунинг, снова надевшая белое платье, спустилась на первый этаж и направилась на кухню. Кортни вышел в коридор и остановил ее. — Вас зовут. Сейчас будут показывать, как убили Артура Фейна. — Говорю же, — непреклонно возразила Энн, — что отныне я с вами не... Она умолкла. «Что-что будут показывать?» «Воссоздание картины преступления. По-моему, так это называется». «Послушайте, Энн, клянусь, я ничего такого не имел в виду. Вы подумали, что я убийца, и не смейте этого отрицать!» «Ничего подобного! Я лишь...» «Идите сюда, вы оба!» Громогласно позвал Гэм. Их с Мастерсом лица оказались столь суровы, что Кортни и Энн невольно стали двигаться тихо-тихо, едва ли не на цыпочках. «Нам нужен кто-то из свидетелей убийства», — сказал Гэм. «Теперь закройте двери. «Мебель стояла именно так, как сейчас?» «Да», — ответила Энн. «Торшар находился в таком же положении. Если нет, поправьте». Помедлив, Энн подошла к светильнику и опустила абажур на дюйм-другой так, чтобы яркий свет падал на кресло, почти доставая до телефонного столика, но остальное пространство оставалось полутьме. «Теперь расставим другие сиденья». Следуя указаниям Мэн, Кортни подтащил два кресла, одно побольше, другое поменьше, и поставил их справа от того места, где в день убийства сидела Вики. Слегка выдвинул их вперед и развернул под небольшим углом, обозначив положение сидевших бок о бок Артура Фейна и его дяди. Еще два кресла он поставил слева, там, где находились Энн Браунинг и Франк Шарплес, и тоже развернул их, но в другую сторону, чтобы замкнуть полукруг. «Ага!» — проворчал ГМ, подбоченившийся, оценивая расстояние. Понять, что у него на уме, было невозможно. «Все предметы стояли именно так, вы уверены?» «Да». «Хорошо. Мастерс, положите на стол резиновый кинжал». Старший инспектор сделал как велено, но перед тем согнул клинок, словно чтобы убедиться, что тот сделан из резины и не превратится в сталь прямо у него под носом. Корт не видел, что тот сбит с толку не меньше, чем Анисена. «Продолжим». «Мастерс, займите кресло, где сидел Артур Фейн». Мастерс послушно сел на указанное место. «Теперь вы, сынок, встаньте там, где стоял Рич». С ощущением, будто он очнулся во сне, где может произойти что угодно, Кортни помотал головой. «Я не знаю, где стоял Рич. Меня тут не было». «Девица покажет. Объясните ему, куда встать, моя милая». «Так, вот, собственно, и все, верно? Хорошо!» С невыносимой медлительностью Гэм обвел глазами сложившуюся картину и продолжил, всунув ладони в проемы жилета. «Револьвер опустим, поскольку в преступлении он не фигурировал. Разве что без него убийца не смог бы совершить задуманное так, чтобы все сошло ему с рук!» Он покачал головой. Ах, черт возьми, как же все просто! Просто до да безобразия. Настолько да просто, что аж душа болит от этой простоты. Побагровевший мастер спился ногтями в обивку кресла. Сэр, произнес он, так вы сами все расскажете или придется вас пытать? Тише, тише. Не горячитесь, сынок. Гейм взглянул на Энна Кортни. «Сегодня вечером я начал было говорить Мастерсу и Огню, что шофер Адамса изготовит мне один предмет, необходимый для этой демонстрации. Теперь смотрите». Он подошел к лежавшему на диване дождевику, сунул руку в карман. «Еще две секунды, и секрет будет раскрыт». «Но сэру Генри помешали». Сверху донесся сдавленный крик, вернее сказать, леденящий душу вопль, заставивший всех обернуться. За ним хлопок, серия глухих ударов и хриплый голос «Попался, мерзавец!». Подняв руку, Мастерс, с лица которого почти сошел апоплексический румянец, взглянул на сыра Генри. «Господи! Этот идиот опять за старое!» Позже Кортни так и не вспомнил, кто из них первым оказался у выхода. Может, Г.М. хотя с его нескладной тушей это маловероятно. Корт не знал лишь, что все столпились вокруг сэра Генри, застряли в дверях и только спустя несколько секунд оказались в коридоре, а там, следуя за Мастерсом, ринулись к лестнице. На втором этаже, в коридоре с натертым до блеска паркетом, обнаружились трое. Фрэнк Шарплес взирал на происходящее, стоя у стены. На полу поперек коридора бился и брыкался, издавая протестующие вопли второй человек, а над ним склонился инспектор Огню. Кортни смотрел на эту картину и не верил своим глазам. Незамедлительно вступив в бой, вновь покрасневший Мастерс выхватил из кармана какой-то предмет и сурово глянул на Энна. «Прошу прощения за наручники, мисс». С этими словами он защелкнул браслеты на запястьях Юберта Фейна. «Но этот человек — убийца по зову сердца, равно, как и по необходимости, и мы считаем, что лучше не рисковать».